Показался шлюз с баркасами, в оконцах которых уже зажегся свет. Жак шел по-прежнему потупившись. Антуан повторил вопрос. «Значит, и с занятиями тоже дело плохо?» Жак, не поднимая головы, утвердительно кивнул. «А ведь директор говорит, что твой преподаватель тобой доволен». «Да, потому что преподаватель ему так говорит». «Но почему же он так говорит, если это неправда?» Жаху стоило, видимо, труда вникать в задаваемые ему вопросы. «Понимаешь», — ответил он вяло, — «преподаватель, старик. Он не требует, чтобы я занимался. Сказали ему, чтобы ходил, он и ходит, вот и все. Он прекрасно знает, что никто проверять не станет. Ему ведь проще не поправлять моих сочинений. Посидит часок, поговорит. Мы с ним большие приятели». Рассуждает про Компьень, про своих учеников и все. Ему тоже не очень легко живется. Рассказывает мне про свою дочь которой какие-то боли в животе и которая все ссорится с его женой. Он второй раз женат. И про сына. Сын служил фельдфебелем, его уволили, потому что он наделал долгов из-за какой-то женщины. С тетрадями, с уроками соблюдаем одну видимость — а по-настоящему ничего не делаем. Он смолк. антон не знал, что ему ответить. Чувствовал, что чуть ли не робеет перед мальчуганом, успевшим накопить такой житейский опыт. Да больше и не надо было расспрашивать. Мальчик сам заговорил монотонным, тихим голосом, и в хаосе его речей Нельзя было уловить ни связи мысли, ни причины, заставившие его вдруг пуститься в такие излияния после недавней упрямой замкнутости. Это как с разбавленным вином, с этой подкрашенной водой. Я им ее отдаю, понимаешь? Сначала дядюшка Леон выпрашивал, а мне она не нужна. С меня довольно и воды из кувшина, только надоедает, что все время бродит по коридору. Они в туфлях, их не слышно. Иногда даже пугают меня. Нет, я не боюсь. Беда в том, что чуть шевельнешься, а они все уже видят и слышат. Я всегда один. А по-настоящему никогда не один, понимаешь? Ни на прогулке, ни где бы ты ни было. Это пустяки, я знаю, но когда этому, знаешь, конца нет, ты представить себе не можешь, как это действует. Кажется, вот-вот стошнит. Бывают дни, когда хочется забиться под кровать и там поплакать. Нет, не для того, чтобы просто поплакать, а чтобы поплакать в одиночку, понимаешь? Или вот еще с твоим приездом. Мне сказали об этом в часовне. Директор послал секретаря посмотреть, как я одет, и мне принесли пальто и шляпу, потому что я вышел из комнаты с непокрытой головой. Ты не подумай, что они это сделали, а чтобы тебя обмануть, Антуан, совсем нет, такой уж тут обычай. Так вот и в понедельник, в первый понедельник каждого месяца, когда папа приезжает на заседание совета, всегда делается вот такие, всякие мелочи, чтобы папа остался доволен. Или вот с бельем. То, что ты видел утром, это хорошее белье, которое всегда лежит наготове у меня в шкафу на случай, если кто-нибудь ко мне заглянет. Это вовсе не значит, что я сплю на грязном белье нет, они меняют его часто, и если я попрошу дать лишнее полотенце они дадут. Но такого ж тут обычай, понимаешь, чтобы когда зайдут, всё выглядело покрасивее. Напрасно я рассказываю все это Антуан. Ты еще новоображаешь такого чего и нет. Уверяю тебя что мне ни на что не приходится жаловаться. Режим установлен для меня очень мягкий. Никаких неприятностей причинять мне не хотят, наоборот. Но именно вот эта мягкость, понимаешь ли, и потом никакого дела. Целый день сидишь тут как привязанный, а дела ровно никакого. Вначале время тянулось так, что ты и представить себе не можешь. А потом я сломал завод у часов, С тех пор пошло лучше, и мало-помалу я привык. Только не знаю, как объяснить. У меня внутри все заснуло, где-то глубоко-глубоко. По-настоящему ты не страдаешь, потому что все как во сне, но все-таки тяжело, понимаешь? Он на мгновение приумолк, потом опять заговорил прерывистым голосом, запинаясь все больше. И потом, Антуан, Всего я не могу тебе сказать. Но тебе хорошо известно. Когда сидишь вот так, один-одинешенек, приходит в голову, в конце концов, куча такого, о чем не надо бы. Тем более, что... от рассказы дядюшки Леона и рисунки. Это, в сущности, все-таки маленькое развлечение, понимаешь? Я понаделаю их про запас, а потом ночью, думая о них, знаю, что не следовало бы Но когда ты совсем один, понимаешь? Ах, зря я все это рассказываю, чувствую, что буду потом раскаиваться. Но я так сегодня устал, если бы ты знал, не могу удержаться. И он вдруг заплакал еще громче. Его томила какая-то странная тревога. Ему казалось, что он невольно лжет, и чем больше старается говорить правду, тем меньше это удается. А между тем ничего точного в его рассказах не было. Но ему представлялось, что всем своим тоном, преувеличенным волнением, подбором подробностей, он рисует искаженную картину своей жизни, а иначе не может. Они двигались медленно. Оставалось еще полпути. Был уже шестой час, но еще не стемнело. Туман, поднимаясь с реки, наползал на берег и окутывал их. Антуан, поддерживая то и дело спотыкавшегося мальчика, напряженно размышлял. Не о том, что следует делать. Он твердо решил во что бы то ни стало вырвать Жака отсюда. Но как добиться его согласия? Это было нелегко. Как только Антуан заговорил об этом, Жак повис у него на руке, разрыдался и напомнил про обещание ничего не говорить и не предпринимать. Да нет, же мой мальчик, клятва остается клятвой, против твоей воли я ничего делать не буду, Но ты послушай. Это нравственное одиночество, лень понебратство со всякими подонками, а я-то утром вообразил, что тебе здесь хорошо. Да мне и в самом деле хорошо. Вё на что он только что жаловался, мигом забылось. Он помнил только о тихой сладости заточения. о днях похожих один на другой о праздности, бесконтрольности, оторванности от родных. Тебе хорошо? Если это так, это позор. Хорошо? Тебе? Нет, мой мальчик, нет, не могу поверить, чтобы тебе приятно было тут киснуть. Ты опускаешься, тупеешь. Все это и так уже недопустимо затянулось. Я обещал тебе не предпринимать ничего без твоего согласия и сдержу слово, будь спокоен. «Ну давай-ка поразмыслим, посмотрим холодно правде в глаза вдвоем, по-дружески. Разве мы с тобой теперь не друзья?» «Друзья, ты мне доверяешь?» «Доверяю. Так в чем же дело? Чего же ты боишься?» «Я не хочу в Париж. Ну, послушай, мой мальчик, после той картины сдешнего твоего существования, которую сам ты мне нарисовал, жизнь у нас дома не покажется тебе хуже?» «Нет, покажется». От этого вопля Антуан оторопел и смолк. Он испытывал все большую растерянность. «Черт меня побери!» — твердил он про себя, тщетно стараясь сосредоточиться. А времени оставалось все меньше. Ему казалось, что он блуждает в потемках. Вдруг завеса разодралась. Он нашел решение. У него мигом сложился целый план. Он засмеялся. «Жак!» — воскликнул он. «Слушай меня и не перебивай!» Или лучше ответь, если бы мы оказались вдруг с тобой одни на свете, разве не захотел бы ты приехать ко мне и поселиться со мной? Мальчик не сразу понял вопрос. Ах, Антуан, проговорил он наконец, это же невозможно, ведь папа... Отец загораживал им дорогу в будущее. У обоих мелькнуло в голове одно и то же. «Как все бы хорошо устроилось, если бы вдруг...» Антуан устыдился свои мысли, как только подметил отблеск ее в глазах брата. Он отвернулся. «Да, конечно», — говорил Жак, «если бы я мог жить с тобой, только с тобой, я жил бы совсем по-другому, стал бы работать. А поработаю я, и из меня вышел бы, может быть, настоящий поэт». Антуан прервал его движением руки. «Ну так вот, слушай. Если бы я дал тебе слово, что никто, кроме меня, тобой заниматься не будет, ты бы согласился уехать отсюда?» «Да». Он соглашался только из-за потребности в любви и нежелания перечить брату. «А пойдешь ли ты на то, чтобы я организовал твою жизнь, твои занятия, и чтобы присматривал за тобой во всем, как за сыном?» да «Отлично», — проговорил Антуан и умолк. Он раздумывал. «Желания всегда бывали у него так настойчивы, что он никогда не сомневался в возможности их осуществления. И до сих пор он действительно всегда добивался того, чего упорно хотел. Улыбаясь, он обернулся к младшему брату. «Это у меня не мечты», — продолжал он, не переставая улыбаться, но решительным голосом. «Я знаю, какие беру на себя обязательства». И двух недель не пройдет, слышишь, двух недель, доверься мне. Наберись мужества и возвращайся в свою конуру, как ни в чем не бывало. Двух недель не пройдет, клянусь тебе, как ты будешь на свободе. Жак не слушал и жался к Антуану, покоряясь внезапно заговорившей в нем жажде нежности. Ему хотелось обнять старшего брата, обвить его руками, съежиться комочком и надолго замереть, приникнув к его теплому телу. «Доверься мне», — повторил Антуан. Он чувствовал, что и сам стал крепче и как-то благородней. Ему приятно было теперь ощущать в себе жизнерадостность и силу. Он сравнивал жизнь Жака со своей, несчастной мальчишка. «Всегда-то с ним случается такое, чего ни с кем не случается». Он подразумевал, — Такое, чего со мной никогда не случалось. Он жалел его, но вместе с тем остро наслаждался сознанием того, что он, Антуан, уравновешенный Антуан, так хорошо приспособлен к тому, чтобы быть счастливым, чтобы стать большим человеком, большим врачом. Хотелось ускорить шаг, весело засвистеть, но Жак еле волочил ноги и, видимо, совсем изнемок Кроме того, они уже подходили к круи. «Доверься мне!» — шепнул он еще раз, прижимая к себе локтем руку Жака. Господин Фэм курил у ворот сигару. Завидев их издали, он в припрыжку побежал навстречу. «Ну и ну, вот это прогулка! Пари, держу, что вы осматривали компьень!» Он радостно смеялся и растопыривал локти. Вы шли берегом? Прелестная дорога. «И красивые же у нас места, не правда ли?» Он вытащил из кармана часы. «Не смею приказывать, доктор, но если не хотите вторично опоздать на поезд, бегу», — сказал Антуан. Он обернулся к Жаку, и в голосе его послышалось волнение. «До свидания, Жак». Смеркалось. При тусклом свете он различил только покорное лицо, круги под глазами и взгляд, устремленный вдаль». Он повторил «До свидания!». Артюр дожидался на дворе. Жак хотел попрощаться с директором, но господин Фэм стоял к нему спиной. Он, как всегда, по вечерам собственноручно запирал ворота на засов. Сквозь лай собаки Жак услышал голос Артюра «Идиоте, что ли?». Он поплелся за ним. Чувство облегчения увидал он свою камеру. Стул Антуана стоял еще тут, у стола. Его еще согревала любовь брата. Он переоделся в рабочее платье, тело было утомлено, но мозг бодрствовал. В нем, кроме обычного Жака, жило теперь еще другое, бесплотное существо, родившееся сегодня, наблюдавшее за действиями первого и властвовавшее над ним. Он не мог усидеть на месте и принялся ходить по комнате. Его поддерживало новое могучее чувство — сознание своей силы. Он подошел к двери и остановился, прижавшись лбом к стеклу, пристально глядя на лампу в пустом коридоре. Духота от калорифера усиливала усталость. Он почти спал. Вдруг за стеклом выросла тень. Запертая на ключ дверь отворилась. Артюр принес обед. «Ну, поторапливайся, паразит!» Перед тем, как приняться за чечевицу, Жак переложил с подноса на стол кусок швейцарского сыра и отставил кружку воды с красным вином. «Это мне?» — спросил служитель. Он улыбнулся, взял сыр и ушел есть за шкаф, чтобы его нельзя было увидеть через дверь». В это время господин Фэм перед тем, как сесть за обед, прохаживался в ночных туфлях по коридору. Его посещение обнаруживалось чаще всего уже после его ухода по приторному запаху сигары, который проникал сквозь решетчатое окошечко над дверями. Жак доедал хлеб, макая большие куски мякиша в черную чечевичную похлебку. «А теперь на боковую», — сказал Артюр, когда Жак кончил обедать. «Да ведь еще восьми нет. Ну, поторапливайся. Сегодня воскресенье. Меня от товарищей ждут». Жак ничего не ответил и начал раздеваться. Артюр, засунув руки в карман, и глядел на него. В немного животном лице и в коренастом теле этого блондина, похожего на грузчика, было что-то довольно приятное. «А у тебя», — проговорил он норовоучительно, — «парень деловой». Он сделал рукой жест, словно сует монету в жилетный карман, улыбнулся, взял пустой поднос и вышел. Когда он вернулся, Жак был уже в постели. «Готово!» Служитель запихнул ногой ботинки под умывальник. «Не можешь, что ли, вещи за собой прибрать, когда ложишься?» Артюр подошел к кровати. «Слышишь, паразит?» И обеими руками уперся Жаку в плечи и странно засмеялся. Улыбка все более и более страдальческая искажала лицо мальчика. «Под подушкой-то ничего не спрятано, свечки нет, книжки нет». Он сунул руку под одеяло. Но броском, которого Артюр не мог ни предвидеть, ни остановить, мальчик вырвался у него из рук и откинулся назад спиной к стене. Глаза его были полны ненависти. «Ого!» — проговорил тот. «Какие мы нынче обидчивые!» И прибавил. «Я ведь тоже могу кое о чем порассказать!» Он говорил в полголоса и одним глазом поглядывал на дверь в коридор. Потом, не обращая внимания на Жака, зажег керосиновую лампу, которая в целях надзора горела всю ночь, запер своей отмычкой ящик, в котором помещался выключатель, и, насвистывая, вышел... Жак слышал, как ключ два раза щелкнул в дверях, и служитель удалился, шаркая по плиточному полу веревочными подошвами. Тогда он перебрался опять на середину кровати, вытянул ноги и улегся на спину. Зубы у него стучали, всякая уверенность в себе пропала. Когда он вспомнил минувший день и свои признания, Его передернуло от бешенства, а потом наступило мучительное уныние. Мерещался Париж, Антуан, их дом, споры, занятия, семейный контроль. Да, он совершил непоправимую ошибку, отдался в руки врагов. «Что им надо от меня? Что надо им всем от меня?» Слезы так и текли у него из глаз. Он ухватился за мысль, что таинственный замысел Антуана неосуществим, что господин Тибо воспротивится этому. Отец предстал перед ним в образе Избавителя. Да, все это не приведет ни к чему. В конце концов его оставят в покое, оставят здесь, а здесь одиночество, оцепенение, счастье, покоя. На потолке над его головой непрерывно дрожал Отцвет с ночника. Здесь покой, счастье. В полумраке лестницы антон столкнулся с секретарем отца, господином Шалем, который, как крыса, крался вдоль стены и, увидав его, остановился, оторопел он на него, поглядывая. «А, это вы?» Он перенял от своего патрона пристрастие к риторическим вопросам. «Плохие новости» шепнул он. Университет выдвинул кандидатуру декана словесного факультета. Потеряно по меньшей мере 15 голосов, а с голосами юристов это уже составит 25 каково. Вот что называется не везет. Господин Тибо вам объяснит. От застенчивости он все время покашливал и, считая себя жертвой хронического катара, целыми днями сосал постилки бегу. Мамаша, наверное, беспокоится, добавил он, не получив от Антуана никакого ответа. Вынул часы, послушал их перед тем, как посмотреть, поднял воротник и скрылся. Вот уже семь лет этот маленький человечек в очках ежедневно работал у господина Тюбо, а Антуан знал его, и сейчас не лучше, чем в день его появления. Он говорил мало, тихим голосом, и высказывал только общеизвестные истины, нагромождая при этом синонимы. Проявлял исполнительность, и был во власти множества мелких привычек. Жил он с матерью, который относился, видимо, с заботливостью. Ботинки у него всегда скрипели, его звали Жюль. Но господин Тибо из уважения к себе величал своего секретаря господином Шалем. Антуан и Жак окрестили его постилкой, И с кучнягой. Антуан прошел прямо в кабинет отца, который приводил в порядок письменный стол перед тем, как лечь спать. — А, это ты. Скверная новость. — Да, — перебил Антуан. — Господин Шаль мне рассказал. Господин Тибо рывком высвободил подбородок из воротничка. Он не любил, когда то, что он намеревался сообщить, оказывалось уже известным. Антуану было сейчас не до этого. Он думал о цели своего прихода и чувствовал, что решимость его уже ослабевает. Он вовремя это заметил и ринулся на пролом. «Я тоже привез тебе очень дурные вести. Жаку нельзя оставаться больше в круи». Он перевел дух и договорил залпом. «Я прямо оттуда видел его, расспрашивал, выяснил очень неприятные вещи» и пришел поговорить с тобой. Надо взять его оттуда как можно скорее. На несколько секунд господин Тибу остолбенел, но только по голосу можно было заметить, до чего он ошеломлен. Ты в круи? Ты когда? Зачем? Не предупредив меня, да ты что, рехнулся? Объяснись, пожалуйста. Антуан хоть и почувствовал облегчение, разом сделав решительный шаг, Однако сильно смешался и не мог говорить дальше. Наступило тяжелое молчание. Господин Тибу открыл глаза, потом они медленно, словно нехотя, закрылись. Он сел и положил кулаки на стол. «Объяснись, мой милый», — продолжал он торжественно, отчеканивая каждый слог. «Ты говоришь, что был в Круи? Когда же? Сегодня. Как? С кем?» «Один». «И тебя туда впустили?» «Конечно». «И дали повидаться с братом?» «Я провел с ним весь день, с глазу на глаз». У Антуана была манера, вызывающе подчеркнуто произносить концы фраз. Это подстегнуло гнев господина Тибо, но заставило его вместе с тем действовать осмотрительно. «Ты не ребенок», — провозгласил он, словно определив по звуку голоса Антуана его возраст. «Ты должен понимать, как неприлично предпринимать подобный шаг без моего ведома. Разве у тебя были какие-нибудь особые причины ехать в круи, не сказав мне об этом? Твой брат писал тебе что-нибудь? Звал? Нет. У меня вдруг возникли сомнения». «Сомнения? Насчет чего?» «Насчет всего». Насчет режима. Насчет последствий того режима, которому Жак подвергнут вот уже восемь месяцев. Право, мой милый, ты меня изумляешь. Он медлил, подбирая сдержанные выражения, с которыми контрастировали большие сжатые кулаки и наклоненная вперед голова. Такое недоверие к отцу. Каждый может ошибаться. Доказательство лицо — Доказательство? — Послушай, отец, не надо ссориться. Думаю, что мы с тобой оба хотим одного добра, Жаку. Когда ты узнаешь, в каком подавленном состоянии я его застал, ты первый же скажешь, что Жака надо взять из исправительной колонии как можно скорее. — Ну, нет. Антуан постарался пропустить мимо ушей насмешливую реплику господина Тибо. — Надо, отец. — А я говорю, нет. — Отец, когда ты узнаешь?